Пессонин. Сиделка от социальной службы придет присмотреть за мамой, и я прямо днем приглашаю сами пойти выпить пивка. У нефтепромышленника рабочий график свободнее, чем у добровольного санитара. Сами говорит, что вернулся в Тиндер. Это мир мне неведомый, но, безусловно, интригующий. Сами описывает принцип работы ресурса и уговаривает попробовать. Точно, тебе тоже нужно попытаться. Знаешь... Когда ухаживаешь за близким человеком, нет времени ходить на свидания. Да если бы и было, кому я там интересен? Это зависит от того, как ты себя подашь. Не хочу ничего подавать, я такой, какой я есть. Такие, какие есть, тоже там попадаются. И как ее найти? Ну, скажем, по классической фразе, для серьезных отношений. Это поможет отсечь разве что Индиану Джонса и еще пару человек. Я иду домой, чтобы отпустить сиделки, и решаю дать Тиндеру шанс. Сами сказал, что лучше быть честным, во всяком случае, в начале отношений. Я и не собираюсь ничего скрывать. Ухаживаю за близким человеком, вся моя жизнь вертится вокруг болезни матери, у нее проблемы с памятью. Мать с амнезии, не лучший козырь на рынке женихов. Мужчина в моем возрасте должен иметь собственное жилье и заботиться разве что о состоянии окружающей среды и о детях в развивающихся странах. Я временно ушел с работы. Начальник вошел в положение наверняка доволен моим решением. В режиме полной занятости я не успевал бы ухаживать за мамой, а так могу понемножку работать как индивидуальный предприниматель. Вышедшие из строя компьютер в этом мире не переведутся, как, судя по всему, и вышедшие из строя матери. Жизнь с мамой — это своего рода симбиоз. Из-за паралича, сделавшего после инсульта неподвижной половину ее тела, мама вынуждена перемещаться на инвалидном кресле, и ей требуется круглосуточный уход. В такой ситуации мне глупо платить немалые деньги еще и за свою квартиру. Я нужен здесь. Пытаюсь дозаполнить свой профиль, но меня зовет мама. Я хочу в туалет. Подожди минутку, сейчас. Набираю еще пару слов, но попадаю не в тот раздел. Мама страдает нарушением памяти, и из-за этого у нее недержание мочи. Усаживаю ее на унитаз, затем помогаю снять испачканное нижнее белье, беру подмышки и сажаю на табурет под душ, Даю ей в руку лейку от души и выхожу из санузла. Люди с нарушениями памяти все время норовят куда-то убежать, и вдобавок у них убегают мысли и моча. Вечно убегающий из календаря день 29 февраля мы отметили тортом и кофе. Мама не понимала причину Рождества, но и сыну надо же иногда как-то развлекаться. «Ты не принесешь полотенце?» «Пожалуйста. Я даю маме полотенца помогаю вытереться и одеваю ее в чистое белье. Теперь это составляет мою жизнь. Обычно я ухаживаю за мамой круглые сутки. Мамины заболевания, синдром аутосомно-доминантной артериопатии не то же самое, что, например, болезнь Альцгеймера. Мама не просто забывает какие-то вещи, она погружается в прошлое. Мама страдает мигренями и перенесла несколько инсультов. Иногда с трудом понимает речь, нога и рука не двигаются, У нее могут быть галлюцинации и нарушения моторики, поэтому она неуверенно перемещается, и мне довольно часто приходится лечить ее ушибы. Кроме того, у мамы развелась депрессия, она почти все время плачет. То есть в целом ситуация довольно паршивая. Хотя понятно, что это происходит из-за болезни. Я стараюсь всегда об этом помнить, когда почти выхожу из себя. Причина конфликта в болезнь, а не человек. Кто-то должен любить тебя и тогда, когда тебе плохо. Трудно не переносить болезнь на личность. И здоровая-то мама была непростым человеком. Заболевание просто усилило эти черты ее характера. Интересно, бывают болезни, которые подчеркивают хорошие качества людей. Мне б такое. Психолог говорит, что я имею право злиться и ненавидеть свою мать. Это совершенно нормально. И даже помогает справиться с трудностями. У меня есть право на эмоции. Но нет права на собственную жизнь. Укладываю маму спать. Для облегчения собственной жизни пытаюсь уговорить ее на ночь надеть памперс. Тогда, возможно, мне удастся поспать ночью и не надо будет начинать следующий день со стирки. Маме мое предложение не нравится. «Я взрослый человек и не собираюсь позориться в подгузнике. Имей совесть». «Тогда я не буду стирать матрас, взрослый человек. Моему терпению тоже есть предел». Мы опробовали геронтологический центр. Маркус предложил при необходимости помочь с оплатой, Но уже через пару недель и мама и работники центра сказали, что лучше подыскать какой-нибудь другой вариант, то есть вернуться домой. «Человек должен жить дома», — так сказала мама. Однако моя личность здесь дома не очень высоко ценится. Готовлю маме такой ужин, чтобы она была в состоянии съесть его самостоятельно одной рукой, которая пока все-таки двигается. Отношу посуду в посудомойку и протягиваю маме зубную щетку. Слежу за тем, чтобы она чистила зубы как следует. У нее очень плохо обстоят дела с концентрацией внимания, и десятичасовые новости, которые доносятся из телевизора, отвлекают ее от чистки зубов. Когда мама ложится спать, остаюсь один на один со своим профилем в Тиндере. Для начала фотографирую себя под углом сверху. Такое фото должно собрать больше лайков. Эх, это, конечно, надо видеть. Для снимка, чтобы поместить в профиле Тиндера, придется купить новые джинсы и рубашку поприличней. Смотрю на себя в зеркало. Пожалуй, стоит приглушить свет, чтобы выглядеть не так страшно. Все дело, видимо, в самооценке. Ее не купишь в Дрессмане. Сейчас мир зациклен на внешней стороне вещей. Выглядеть нужно лучше, чем просто хорошо. И я стыжусь самого себя. Стыжусь своего тела и всего, что к нему относится. Я даже не осмеливаюсь мастурбировать в пустой квартире с включенным светом. Настолько я отвратителен. От ненависти к себе очень далеко до того, чтобы кто-то другой принял меня таким, какой я есть, со всеми моими недостатками, которых действительно хватает. Я верчусь перед зеркалом, из джинсов торчит задница. Ну да, не так, как из предыдущих, но все равно ведь вылезает. Это такой фасон штанов нынче в моде или виновата мое тело? Я всегда был нескладным. В мире, помешанном на том, как ты выглядишь, приходится обходиться тем, что есть. У меня большая жопа, но ее компенсирует маленький член. И чувство юмора. Надо как-то выживать. Публикую свой профиль в Тиндере. Теперь или никогда. Вперед, песнин Зачем мне это? Я ищу женщину или это способ самозащиты? Я все время думаю только об одной женщине. Но с ней невозможны романтические отношения. Ведь так.